Глава пятнадцатая. Он вернулся в отель, когда на часах было около десяти. Джилл ждала его в холле. Она ни о чем не спрашивала, ничего не сказала. Они поднялись наверх. Дронго переоделся, и они молча спустились вниз. И также молча вышли из отеля. Он был благодарен ей за это молчание. Джилл не задала ни одного вопроса. Она просто молчала. Но в этом молчании было больше поддержки, чем в тысячи слов. Они ходили вокруг отеля около часа. И, наконец, повернули обратно. «Спасибо», — сказал он когда они подошли к зданию отеля. «Может, тебе все бросить?» — неожиданно попросила Джил. «Зачем тебе заниматься такой тяжелой работой? Я даже не могла подумать, что это так сложно. Не могла даже себе представить. Теперь представляешь. И так каждый раз, — жалобно уточнила она, — каждый раз ты должен сталкиваться с человеческой подлостью, обманом, грязью разбираться с этими скандалами, ссорами, вычислять, кто мог совершить убийство. Как ты все это выдерживаешь? Помнишь, я рассказал тебе об английском короле? Он сказал, что в ответе за всю красоту мира. Это как раз мой случай, как бы громко это ни звучало. Я чувствую себя ответственным за всю красоту мира, поэтому и занимаюсь этими расследованиями. Иногда они приносят пользу людям. Ты можешь вернуться со мной и остаться в Италии. Будешь работать экспертом с твоим опытом. Я этим как раз и занимаюсь. Только сидеть на одном месте не для меня. Ты должна меня понять. Что мне еще остается делать? Она неожиданно улыбнулась. Надеюсь, завтра ты уже не поедешь в этот мрачный замок. Боюсь, что после сегодняшнего расследования... «Меня уже туда просто не пустит, признался Дронга. Ольга Игоревна уже позвонила своей дочери и сообщила о бессовестном и эксперте, который доводит всех до истерики. Правда, при этом Ольга Игоревна забыла уточнить, что это именно она выбросила пистолет и вытерла отпечатки пальцев. Она была уверена, что помогает своему младшему сыну, но при этом забыла раствол оружия на котором полиция обнаружила отпечатки пальцев Виктора. «Какая подлая женщина!» — возмутилась Джил. «Она мне сразу не понравилась. Возможно, это она сама выстрелила в несчастную женщину, а потом вытерла оружие и выбросила пистолет в окно. Это еще не значит, что она стреляла в Злату. Кроме того, я убежден, что она не стала бы так долго молчать, если бы именно она выстрелила в женщину». Катинская бы отправилась в тюрьму вместо своего младшего сына. Я думаю, что она получила бы минимальный срок, учитывая ее положение и возможные ссоры между ее младшим сыном и приехавшей гостьей. Нет, я уверен, что Ольга Игоревна не стреляла, иначе бы не стала мне рассказывать о том, что выбросила оружие. Но она могла подготовить своего сына, настаивала Джилл. Тоже не получается. Она ведь умная женщина и понимала, что будет с ее сыном, если его признают виновным в совершении этого тяжкого преступления. Они поднялись к себе в номер. Дронго устало опустился в кресло. — Нужно принять душ, — пробормотал он. — Я, наверное, тебе мешаю, — повернулся к нему Джилл. — Скажи честно, ты уже жалеешь, что не отговорил меня от этой поездки. — Не говори глупостей. Какое ты имеешь отношение к семейным сценам в замке Гофорда? Но я вижу, как тебе сложно. — Ничего. Если Ольга Игоревна сумеет завтра убедить и старшего сына в том, что я некомпетентный и нахальный тип, которому нужно запретить появляться в замке. То думаю, что уже завтра вечером Игорь позвонит мне с предложением расторгнуть наш контракт, и мы сможем с тобой еще несколько дней провести здесь, посещая окрестные замки, только как туристы. Мне даже хочется пожелать ей удачи, призналась Джил, и они оба улыбнулись. На следующий день за завтраком. Дронго рассказал Эдгару о разговорах во время второго посещения замка. Вайдеманис внимательно слушал, соглашаясь с выводами своего друга. После завтрака они поехали смотреть Эдинбург. жил с удовольствием взяла на себя роль гида, чтобы рассказать об этом живописном городе, который называли в средние века Северными Афинами. Столице Шотландии было полторы тысячи лет. Несмотря на то, что город несколько раз занимали англичане, которые подвергали его опустошительным разорениям. Он каждый раз возрождался вновь. В конечном итоге король Шотландии из Эдинбурга переехал править в Лондон вместо уставшей Елизаветы, что знаменовало собой триумф шотландских стюартов и объединение Англии с Шотландией. В городе было много узких крутых улочек в центре города, высоких многоэтажных зданий с характерными башенками. Туристы обычно посещали дворец шотландских королей в Холливурте, основанный еще в начале XII века. В этом городе находился и знаменитый Эдинбургский музей, основанный в 1583 году. За три года до этого была открыта библиотека, в которой хранилось множество уникальных фолиантов. Среди достопримечательностей города были Национальная галерея Шотландии и Национальный музей древностей, которые они посещали в этот день. Обедать отправились в небольшой местные рестораны рядом с бывшим королевским замком. Джилл пыталась шутить, все время отвлекая мужчин от возможного телефонного звонка, который оба с явным нарастающим напряжением ждали с самого утра. Но никто не звонил. Под вечер они отправились обратно в отель. «Наверное, Дегтяревы уже приехали в замок», — негромко предложил выдуманец, взглянув на часы. Джил насторожилась. «Уже давно», — согласился дронга «Но Игорь пока мне не звонил. Хотя точно знает, что я нахожусь в Интерконтинентале» и мой мобильный телефон все время включен. Может, мать уговорила его прекратить это расследование, предложила Джил. Не нужно об этом думать. Будем считать, что мы закончили наши отношения с этой семьей. Он мог бы позвонить хотя бы ради приличия, недовольно проворчал Лейдеманис. Возможно, еще позвонит, спокойно возразил Дронга. И чем больше времени пройдет, тем очевиднее, что он просто отодвигает неприятный для себя разговор. Тебя это так волнует, уточнила Джилл. «Мне это неприятно», – отрезал Дронга. На этом разговор закончился. На часах было около пяти, когда Дронга позвали к телефону. Он выслушал сообщение и положил трубку, обернувшись к Джилл и Эдгару. Кто звонил, не выдержал Джилл. «Это мистер Уолис, адвокат Виктора Дегтярева», – сообщил Дронго. «Он хочет приехать в отель и переговорить со мной». «Пусть не приезжает», – категорически заявила Джилл. «Скажи, что ты закончил расследование и не имеешь к этому никакого отношения». Я не могу так сказать, пока не позвонит Игорь Дегтярев, возразил Дронга. А пока он не позвонит, я должен встретиться с адвокатом. Джила взглянула на Маниса. Он прав, кивнул Эдгар. Такой порядок. Мы можем прекратить расследование, но должны соблюдать наши принципы. Какие принципы? не выдержал Джил. С этими людьми нельзя придерживаться правил хорошего тона. Они их просто не понимают. И это говорит графиня Вальдана, иронично спросил Дронга. «Тебе не кажется, что ты забываешь главный принцип аристократов?» «Ровные отношения со всеми, с кем вы общаетесь. И с господами, и со слугами, и с приятными людьми, и с неприятными, и с воспитанными, и даже с хамами. Они не аристократы», — с отвращением заметила Джилл. «И я бы на твоем месте давно дала им понять, что так нельзя себя вести». «Я это сделаю, когда они мне позвонят», — ответил Дронго. Через час они встретились с мистером олисом в холле отеля куда приехал адвокат. Адвокат был все в том же мешковатом костюме, в котором вчера приехал в замок. Только гастук был другой, не столь мрачный. Они уселись в холле отеля на небольших диванах, стоящих в углу. Олис заказал себе кофе. Дронго попросил чай. «Вчера нам не удалось толком переговорить», – вкратчиво заметил адвокат. «Но насколько мне удалось узнать, вы вызвали определенное недовольство хозяев замка». «Они считают, что вы слишком увлеклись поисками возможного убийцы, нанеся невольную травму всем проживающим в этом доме». «Я занимался своим делом», — напомнил и «Меня попросил об этом сам хозяин замка и старший брат подозреваемого. Я должен был попытаться найти убийцу. Вы его все равно не сможете найти», — вздохнул Уоллес. «Дело в том, что наш семейный следователь составил своеобразную схему, рассчитав, кто и где мог находиться в момент убийства. «Посмотрите, я взял эту копию». Он достал из кармана сложенный в четверо листок, развернул его. Это был чертеж третьего этажа замка. «Вот видите», — показал адвокат, — «здесь всего две лестницы, и закон нельзя ни выпрыгнуть, ни куда-то спрятаться». В момент выстрела Ольга Игоревна была у правой лестницы, а ее сиделка поднималась со второго этажа. Таким образом лестницы отрезана. Игорь, услышав выстрел, выбежал из своих апартаментов и бросился в комнату своего младшего брата который уверяет, что в это время стоял на лестнице, и Лилия его просто не могла увидеть, так как поднималась наверх. Виктор побежал следом и увидел старшего брата. Потом там появилась Ольга Игоревна и ее сиделка. Дитра поднялась со второго этажа. Она спускалась к дочери. Если не считать детей, то там больше никого не было. Лопеская и Хайдаров были вместе в его комнате. Что касается остальных, то Суманен был на улице, А миссис Бремнер пошла за вином. Вот и все. В доме больше никого не было. Таким образом, можно предположить, что Виктор выстрелил, затем побежал к лестнице. Когда появился Игорь, он вернулся обратно и начал уверять брата, что не стрелял. Возможно, он действительно был в таком состоянии, что мог даже не помнить об этом. Собственно, на этом я и буду настаивать в суде. Схема хорошая, но ваш следователь подгоняет ее под свое обвинение, а вы с ним соглашаетесь заметил Дронга, внимательно разглядывая чертеж. «Здесь есть очевидный недостаток, который вы не имели права пропускать». Какой? – спросил Уолис. «Покажите». «Если Виктор выстрелил в Злату и побежал затем к лестнице, я вполне допускаю, что его не могла видеть в тот момент сиделка. Но ведь Игорь выбежал из своих апартаментов и побежал к брату. Каким образом тогда Виктор мог найти время забежать к брату и выбросить оружие с другой стороны? Ведь пистолет нашли именно там». — Это не противоречит нашей схеме, — возразил Уолис. Он мог сначала метнуться к старшему брату за помощью, а затем выбежать на лестницу. И когда был у брата, то вытер пистолет и выбросил оружие, схватившись за ствол. Устраивает такое объяснение? — Нет, — ответил Дронга. совсем не устраивает. Если он выбросил таким образом пистолет, то у него не хватило бы времени вернуться на лестницу. Через несколько секунд там уже были его мать и сиделка, которая поднималась как раз по этой лестнице. Возможно, вы правы, неожиданно быстро согласился Уоллес. И я должен сказать, что прокурор мог задать мне такой же вопрос. Поэтому я готов и к нему. Мы можем предположить, что пистолет выбросил кто-то другой, И тогда понятно, почему на нем нет отпечатков Виктора. Кстати, в полиции убеждены, что это сделал сам Игорь. Но нет никаких доказательств. Возможно, что на суде мы сумеем установить истину и тогда поймем, как все произошло». Дронга с невольным восхищением посмотрел на своего собеседника. Он понял замысел адвоката и понял, почему так настойчиво возражала против его появления Ольга Игоревна. Это был хорошо продуманный трюк с адвокатом, который должен был оказать свое влияние в ходе судебного процесса на присяжных. Если прокурор начнет настаивать, что Виктор не мог успеть выбросить оружие, то сделает заявление его парализованная мать которая расскажет о том, как она выбросила пистолет, предварительно вытерев отпечатки пальцев. В таком случае часть вины ложится на Ольгу Игоревну, осудить которую присяжные, набранные из солидных шотландских семей, просто не посмеют. Автоматически это смягчает приговор самому Виктору и делает невозможным осуждение его матери. Попытавшись спасти своего младшего сына. Возможно, адвокату удалось убедить Ольгу Игоревну, что подобное признание поможет Виктору избежать более сурового наказания, а ей не будет ничего грозить, кроме минимального наказания или крупного штрафа, который она легко уплатит. Вы знали о том, кто выбросил оружие? спросил Дронга. Я ничего не знаю, отвел глаза Уолис. Я всего лишь адвокат, представляющий интересы семьи дегтяревых а не прокурор, который пытается утопить их младшего сына. Вы не ответили на мой вопрос. И не отвечу. Я же сказал, что работаю адвокатом, а не прокурором. Зачем вы хотели со мной встретиться? Чтобы вы поддержали мою версию. Убийство в состоянии аффекта. Ваше появление не может остаться незамеченным. Вы слишком известный и независимый эксперт. Если вы разрешите, я заявлю у вас свидетелем на нашем процессе. И тогда вы сможете там выступить в качестве представителя страны защиты. «И помочь вам добиться минимального наказания», — понял Дронга. «Все верно, мистер Уоллес, и все рассчитано математически правильно. И с точки зрения логики, и с точки зрения оказания нужного эффекта на присяжных. Но есть еще один момент, о котором вы прямо не хотите говорить. Какой? А если стрелял не Виктор? Если вдруг прокурор сумеет доказать, что Виктор Дегтярев не стрелял в свою знакомую? Что будет тогда?» Ведь Виктор категорически не хочет признавать свою вину, несмотря на все ваши уговоры. И даже, возможное письмо матери, которое тоже хочет ему помочь. «Этого не может быть», – твердо сказал Уолис. «Чудес не бывает, мистер Дронга. Я человек верующий, но не в такие чудеса. В замке больше никого не было. На третьем даже никто не мог появиться незамеченным, а затем исчезнуть. Просто физически невозможно. Когда должен начаться судебный процесс?» «Через несколько дней», — сообщил мистер Уоллес. «Я подумаю над вашим предложением», — пообещал дронга «Подумайте», — кивнул адвокат. «А я поговорю с семьей Дегтяревых. Они могут оплатить ваше пребывание в Шотландии до суда и все ваши расходы. Но, конечно, при условии, что вы выступите на суде с изложением нашей позиции. Мне нужно будет переговорить с Игорем Дегтяревым». «Конечно. Я думаю, что завтра они вам позвонят. Можно я заплачу за свой кофе?» «Не нужно», — усмехнулся Дронга поднимаясь и протягивая руку адвокату. «До свидания, мистер Уоллес. «До свидания». Адвокат поднялся и пожал руку. И, торопливо сложив свой чертеж, поспешил к выходу. Дронго проводил его долгим взглядом. Он попросил у официанта чек, расписался и пошел к кабине лифта. Поднялся наверх, прошел по коридору, открыл карточкой и ключом дверь, вошел в номер. «Поговорили?» – спросила Джилл. Она сидела на диване и смотрела телевизор. «Да», — ответил Дронга, «Умный человек и достаточно ловкий адвокат. Теперь понимаю, почему его считают лучшим». Он прошел в ванную комнату, чтобы помыть руки. «Ты сказал ему, что отказываешься от дальнейшего расследования?» — крикнул Джилл. «Нет», — ответил Дронга, — «не сказал». Он вытер руки полотенцем и вышел из ванной комнаты. «Дело в том, что этот адвокат как раз появился здесь, чтобы убедить меня завершить все мои расследования. Он считает, что они бесполезны. Зачем тогда они попросили тебя о помощи? Не поняла Джил. Я думаю, что это, возможно, расчет самого адвоката, который подтолкнул Игоря Дегтярева к такому нестандартному решению. Я нужен был не в роли расследующего детектива, а в роли известного эксперта с международной репутацией. Для чего? Чтобы на суде выступить свидетелем со стороны защиты и рассказать, как Виктор мог выстрелить в злату в состоянии аффекта. В этом случае все совпадает. Мое расследование, факты, собранные местными следователями, Версия самого адвоката и самое важное – поведение матери Дегтяревых. Возможно, на суде она даже признается в том, что действуя под влиянием материнских чувств, просто выбросила оружие в окно. Что она действительно сделала? И тогда она гарантированно освобождается от уголовной ответственности. В ее положении никто не решится осудить мать-инвалида за возможную попытку спасти своего сына. И на волне этого сочувствия Виктор автоматически получит гораздо меньше срок. Остается только убедить Виктора. «А если это действительно он, это не он», – возразил дронга «Если бы не этот пистолет, все было бы правильно. Но я там был и примерно знаю расстояние между двумя апартаментами. У него бы не хватило времени выстрелить, добежать до апартаментов старшего брата, бросить там оружие и вернуться обратно на лестницу, а потом снова побежать в свои апартаменты. Не получается. Слишком много времени». И почему никто его не увидел и не услышал? Ты думаешь, что стрелял кто-то другой? Испугалась Джилл. Уверен. Тогда давай уедем. Если это другой, то убийца еще в замке. А кто это был? Женщина или мужчина? Ты еще спроси, как его звали, добродушно засмеялся дронга Я только пытаюсь выстроить цепочку своих рассуждений и доказательств. Чтобы все проверить окончательно, мне нужно еще раз побывать в замке. Только не это, возразила Джилл. Пока я никуда не еду. «Будем ждать телефонного звонка Игоря Дегтярева». Он не успел договорить, как раздался телефонный звонок. Джилла вздрогнула. Она взглянула на Дронга. «Ты не поедешь», — тяжело дыша произнесла она. «Ты никуда больше не поедешь». Он под